Рома. Мама сегодня в игривом настроении. Вон даже пальтишко свое надела и шапку-ушанку накрасилась. Мне приходится ждать ее еще полчаса. Стоять и париться в доме, пока эта Юля копается со своими кроссовками и пытается их завязать. Но у нее не получается ни с первого раза, ни со второго, ни даже с третьего. Наклоняюсь, чтобы помочь. Это мгновение будет длиться вечно. Я завязываю маленькой девочке шнурки. В голове возникают воспоминания, где я в пятилетнем возрасте прыгаю перед мамой и выпрашиваю себе на день рождения сестренку. Дебил! Каково ей было это слышать? Она смотрит, дивится тому, как я ухаживаю за маленькими ножками девочки и, кажется, улыбается. Все-таки странная женщина моя мама. На выход, командует она. Да, слепим снеговика! радуется Юля. Не получится, там минусовая. Усмехаюсь я. Юля тут же расстраивается, а мама кривит лицо. И правда, ч ⁇ это я так резко? Уж неревность ли во мне кипит? Все-таки я привык быть в квартире единственным любимчиком. Сегодня мое место заняла какая-то случайная девчонка. Но мне-то что? Меньше конфет достанется. Пропуская мимо взгляд матери, и мы выходим во двор. Юлька начинает носиться и собирать всевозможные сугробы, лишь бы успеть до приезда отца на окунаться по полной. Мы с мамой стоим у подъезда и спокойно ждем. Ну, как спокойно? Я то и дело посматриваю в экран, проверяя время. Мы с пацанами договорились встретиться в парке примерно в 6, Уже без десяти Успеем? Как только задаюсь этим вопросом, во двор въезжает машина. То, что это подходящее, понимая по радостным выкрикам Юльки. Девочка чуть ли не кидается под авто, но моя мама живо ее останавливает. Хватает за руку и притягивает к себе. Хорошая реакция. Мы дожидаемся, когда мужичок сам выйдет из машины и пригласит нас сесть. Марк? А ведь Марк? Марк выбирается с водительского сиденья, и тогда Юлька летит к нему со всех ног. Он подхватывает ее и кружит в объятиях. Слишком тошнотворная картина. Рассматриваю в это время припаркованную машину. Это старенькая kia Rio! Любопытно, какого она года? Ни хорошая, ни плохая, просто машина. Слегка потрепанная и немного грязная. Но это что? У меня, например, вообще собственная машина не предвидится в ближайшем будущем. Так что нечего поливать грязью чужую. Я, Марк и Юля, садимся в kia Моя мать провожает нас взглядом. Стоит и обжимает себя руками, вроде как замерзла. «Марина, поехали с нами. Там хорошие горки, покатаетесь! предлагает Марк. «Да вы что, нет! Я еще пожить хочу!» – изображает ужас мама и пятится. «Тогда просто составьте нам компанию». «Она жуткая трусиха», – перебиваю Марка, чтобы ускорить нашу поездку. Мама срывается с места и залезает в машину. Обиделась. Ее задели мои слова про трусиху. Спереди щелкает ремень безопасности, и мы трогаемся. По пути в парк нас развлекает Юля. Она рассказывает обо всем, что произошло сегодня. Про уроки, о ладушки, мультики, взрослые журналы, про мамину фигню и рисунки. Мама сидит спереди ровно, не поворачиваясь. Вижу, как ее щеки зардели красным. Марк тоже кинул на нее свой взгляд. Как говорится, попалась. Не уследила за своим языком. И ляпнуло слово «паразит». «Про журналы позже поговорим. Хотя она сделает вид, что ничего не видела. Как всегда. Только Санек мне их выдал чисто поржать, как мама их сразу нашла. Закон подлости, не больше. Сегодня же выкину их». «Спасибо, что провели с ней этот день. Как я могу вас отблагодарить?» До меня доносятся негромкие слова Марка. Че? Тоже мне джентльмен нашелся. Маман, не слушай его, он тебя клеит. Ты разве не видишь?» «Что вы?» Мне было очень приятно пообщаться с Юлей. Она у вас позитивная девочка. Кстати, что за парк? Мама сыплет в ответ всякие милости. Понятное дело, переводит тему. Молодежный парк. Там специально оборудованные горки для тюбинга. Помогаю ей. Потом мы опять слушаем Юлю и ее впечатление о том, как она впервые каталась на ватрушке. По ее словам, она чуть голову не потеряла, когда летела с высокой горы. К счастью, мы приехали. Я быстро выбираюсь из машины и топаю к пацанам, оставив это уникальное трио в салоне. Санек, Паша и Ваня стоят в очереди у проката, чтобы арендовать несколько тюбингов. Присоединяюсь к ним, Саньке даю краба, Пашке, Пятюню, а с Ваней мы официально жмем друг другу руки. Я его не очень хорошо знаю. Это друг друзей. «Где девчонки? Ты обещал девчонок!» Сразу возникает Саня. Будут! Лалина уже на склоне с подругами. «Че за киорио? У тебя папаня появился? И сестра?» Кивает головой в сторону парковки Паша. «Да так, соседи подвезли», усмехаясь в ответ на его слова. Но мы все автоматически оглядываемся на парковку и наблюдаем живописную картину. Марк идет за руку с Юлей. Мама, едва не подскользнувшись, крепко удерживает мужчину под другую руку. Они идут втроем и смеются. Маме к лицу такая улыбка. Хочется запомнить этот момент. Да и вообще, им троим это к лицу. Они смотрятся одной семьей. Ром! Возвращает меня в реальность Саня. Оказывается, подошла наша очередь. Мы берем четыре плюхи по количеству человек, ведь никто не хочет ждать своей очереди или ехать на чужой, где сидел чей-то зад. Хм, пижоны. Пробираемся горкам. Они кажутся больше, чем в прошлом году, хотя каркас всегда один и тот же. Наверное, это потому, что я за год вытянулся, пошел в рост. Оглядываюсь и узнаю Полину в ее смешной вязной шапочке. Подхожу к ней, пока она не успела скатиться с горы. Привет! Она поворачивается ко мне и приветствует своей улыбкой. Обнимаю ее и целую. Прикрыв глаза, улавливаю где-то рядом звуки умиления. Это нашему поцелую восторгаются ее подружки. Тактично заканчиваю целовать Полину, Хотя предпочел бы продолжить. Знакомься, это Вероника и Лёля. Света где-то там, показывает в сторону спуска Полина. Девочки, это мой Ромка. Мой Ромка. Полина выделила слово «мой», будто бы ее подруги имели какие-то виды на меня. Но мне приятно. Цепляясь за ее руку и сжимаю крепко. Сейчас бы не эти горки, а какой-нибудь фильмец по телеку и мою Полину рядом под одеялом. Пойдемте, я вас с парнями познакомлю. Отвлекаюсь от приятных мыслей. Когда мои друзья видят девчонок, то сразу делаются важными и отважными. Саня выпрямляется, выпячивает все свои достоинства. Не зря же он в спортзале зависает. Паша задирает нос кверху, дабы показать, что удав птица гордая, и все в этом роде. После он садится на плюху, и я его как следует пинаю, и Паша летит. Телофт Ваня держится уверенно и спокойно. Подмечаю, как он по-взрослому ведет себя с девушками. Становится понятно, что он имеет хоть какой-то опыт в общении с противоположным полом, в отличие от этих индюков. А я продолжаю держаться Полины, обвивая ее рукой и смотрю, как друзья разыгрывают представление. Ради интереса все же окидываю взглядом новых знакомых девушек. Ну, Вероника. Иначе говоря, Ника. Безбашенная особа с побритой наголо головой, насколько я услышал. Катается на тюбинге исключительно по пингвинье, то есть на животе. Лёля – местная модель. Стоит в красивеньком розовом кабинезончике, позирует. Часто хлопает своими длинными наращенными ресницами, кого-то чего-то не понимает. И Света – нормальная такая девчонка, как я говорю, попроще. Захочет – скатится с горы, где весело посмеется. Когда нужно – промолчит. Ничего лишнего, все к месту и по-настоящему. В какой-то момент мне приходится отпустить Полину, и она скатывается со склона. Я почти следом. Встречаемся внизу, беремся за руки и идем вместе подниматься. Мимо проносятся люди ссором и хохотом. Среди них я вижу маленькую Юлю. Это означает, что где-то наверху стоят Марк и мама. Ха, как бы не так! Слушай, это не твоя ли мама несется там? Показывает пальцем Полина. Сумасшедший женский крик! Глаза почти на выкоте, шапка ушанка на бекрень! руки буквально вросли в плюху. Моя мама подскакивает на волнах горки и снова катится вниз. Орёт так, что видно ее гланды! Я стою, как вкопанный, когда она проезжает мимо нас, провожая ее взглядом. И ладно бы все этим закончилось. Но нет, следом за ней несется Марк. Этот вечно грустный и серьезный мужик. Мы с ним почти каждое утро здороваемся, когда встречаемся в подъезде. И он смеется. Где-то там внизу сбивает маму с ватрушки, и они валяются в снегу. Вот это да. Не думал, что она способна съехать с высокого склона. Видно, ее очень задели мои слова. Нужно будет по приходе домой извиниться. Ты идешь? Тянет меня за руку Полина. Иду. Не знала, что ты прихватил с собой всю семейку. Не отвечаю. Полина прекрасно знает, что я живу только с мамой, и у меня нет отца. Зачем она так? Или ее эта картина тоже задела? Ни разу не видел Полину с родителями. Ну, мама ее постоянно откуда-то забирает. То со школы, то с гимнастики, то от репетиторов. И отчим забирает. В этом заключается совместное времяпровождение. Никаких прогулок, посиделок или игр. Мы с мамой хотя бы в дурака иногда играем. киномышки всякие смотрим. Каждый день у нас совместный ужин. Я и мама ближе, чем Полина и ее предки. Это и обидно. Внезапно понимаю, что нужно ее поддержать. Снова останавливаюсь, беру ее подбородок и нежно целую в губы. После обнимаю. Никуда тебя не отпущу, говорю ей. А надо бы, усмехается Полина. Как оказалось, мы слишком сильно вышли на горку. Не проходит и секунды, как Санька сбивает нас ног своей плюхой, и дальше я уже качусь с ним, лежа на его животе. Друг ржет как конь, а я недовольно смотрю на него. что ты вот едешь, когда не надо? Понимаю, что мое обвинение выглядит неуместно и по-детски. Санек продолжает ржать, ждет, когда я упаду с него в снег. Но я держусь. Ехать так ехать до конца, чего ж тут. Полинка тем временем поднимается на горку без меня. Тащит две ватрушки за собой. Маленькая, но сильная. Засматриваюсь на нее так долго, как только могу. Когда спускаемся, Санек макает меня в сугроб, между нами завязывается шуточная борьба. Катаемся с ним по снегу, удерживая друг друга за шиворот. Так полагается, это по правилам. Я получаю снежком по морде, Саня получает снежком по морде, на этом успокаиваемся. Все-таки отличный вечерок выдался. Я весь мокрый от снега и пота, уставший настолько, что сил нет куда-либо идти. Щеки болят от смеха, голос сел от громкого ора, но внутри хорошо. Я отдохнул от уроков и от этого скребанного ЕГЭ. Встретился с пацанами, познакомился с подругами Полины, в конце концов покатался на плюхе. И как же сильно горжусь маминым поступком. Правда, по пути домой она сидит в машине никакая. Вроде веселая, но видно, что испуганная. Этот спуск с горы был ради авторитета. Уверен в этом. Ради меня. Она хотела мне доказать, что ничего не боится. И доказала. Марк, сидя за рулем, тоже восхищается ее поступком. Юля на удивление притихла. Только сейчас замечаю, что она уснула в своем бустере. Опустила голову к окну. И теперь стукается о стекло. Я осторожно берусь за ее голову рукой и поправляю, встречая взглядом с Марком в зеркале заднего вида. Его глаза выглядят суровыми, но это больше из-за возраста. На самом деле он ими улыбается, благодарит меня за помощь. Ведь это у него умерла жена. Не могу представить, каково это. Я, например, не видел своего папу. Мама мало рассказывала о нем. Да я и не особо интересовался, когда узнал, что он бросил ее беременной. «Как можно бросить мою маму? Она же самая лучшая!» «Так, о чем это я?» «Точно, о Марке. Я не скучал по отцу, потому что не знал его». Другое дело Марк. Сколько себя помню, он жил вместе со своей женой в квартире напротив. Помню их с коляской. Жена у него была худая жуть. Даже худея моей мамы. Она всегда ходила, удерживая Марка под руку. Казалось... У нее не было сил идти самостоятельно. Точно так же моя мама сегодня ухватилась за него. От этого ему тяжело, но он скрывает, беседует на отдаленные темы. Хотя прошло не так много времени. Конечно, он скучает по жене. Чтобы отвлечься от потока мыслей, утыкаюсь в телефон. Скоро будем дома. Горячий чай и крепкий сон. Лучшее лекарство от воспоминаний.